Глава 31. Утро плавно перетекло в день. Мы переместились из дома в беседку. Часам к двенадцати я об эзотерике знала столько, что могла с закрытыми глазами сдать экзамен по разновидностям астрала и его энергетическим особенностям. Лярвы сделали мой день. Пообещала, что стану одной из них, если маньяк меня все же утопит. Мне заказали внушающую панику и желание уйти в астрал карты с черной рубашкой и специфическими картинками. «Этими картами можно только беды предсказывать и запугивать клиентов до обморока», — хмурилась я, разглядывая картинки в интернете. «Мне никогда не запомнить их значения, а раскладом можно мозг сломать. Здесь не поймешь, где первая, где десятая позиция карты и зачем их выкладывать 50 штук в один пассианс. Кошмар!» Но помимо снабжения картами, меня решили приодеть в странную одежду. Ознакомившись с фотографиями своих будущих рабочих костюмов, я решила перейти на ромашковый отвар вместо чая. Хемгред полностью погрузился в процесс. Даже ни с кем не ссорился. Только пару раз мягко предлагал Дэну пойти в труднодоступные части леса. Марина поддерживала его, вокруг носились дети, гоняя безудержно лающую Дину. Вскоре к ним присоединились соседские ребятишки, и вопли усилились. Малышня, скандируя, требовала дракона. В беседке стоял гомон и крики, а Иван осваивал новый вид формирования грядки, которая почему-то все больше напоминала окоп. К двум часам дня доставили все аксессуары для охоты на маньяка. «Одежда заставила меня содрогнуться. Надеюсь, оторвать маньяка от меня они все-таки смогут, потому как, когда меня в одном из платьев узрел дракон...» Взгляд у него стал пугающим, как у настоящего серийного убийцы. Марина быстро создала мне новый образ, отсняла меня с разных ракурсов и разместила мои фотографии на фейковом аккаунте. Лет мне добавили до возраста погибших девушек, косметика скрыла обман. Хемгред с Уиглом и Ириной развлекались тем, что писали под фотографиями заумные статьи, сопровождаемые странными комментариями ангелов и демонов. К вечеру я уже была активным пользователем в социальных сетях. Многие известные эзотерики, гуру тонкого мира, называли меня младшей сестрой. Золотой дракон бил рекорды по общению с незнакомыми людьми, успел записать меня на дорогущий шабаш местных ведьм в лесу, на горе, и даже оплатил его со своего старого банковского счета, сохранившегося от его прошлой жизни. На съезде ведьм планировалось ночью жечь костры и хвастаться успехами в медитации. Это было единственное ближайшее мероприятие по эзотерике. «Что я там буду делать?» Паниковала я, когда Хемгрет ловко усадил меня на пассажирское сиденье рядом с водителем. Марину брать с собой не стали, чтобы случайно не попала в поле зрения маньяка. Ее фотография засветилась в СМИ рядом с карьером и найденными телами. Воскресишь мотылька? посоветовал мне дракон, усевшись за руль. Впечатлению, всех хватит надолго, главное, чтобы он никого не сожрал. Это будет фиаско. Стесняюсь спросить: а ты водить-то умеешь? съязвил Дэн, удобно устроившись на заднем сиденье и не без удовольствия удерживая Ангелию на коленях. Уигл и Ирина сидели молча. «А вас, дорогие пассажиры, я попрошу свалить из машины. Нам предстоит серьезная операция по розыску и задержанию, вероятно, вооруженного и магически опасного преступника. Он может вас увидеть», — строго объявил дракон. Спорить с Хемгретом не хотелось даже мне, настолько серьезен он был. Как только сопровождающие исчезли из салона, дракон повернул ключ зажигания и уверенно повел автомобиль соседа Ивана по участку. Интересно, как они договорились об аренде машины? Портал мы решили не использовать. Вряд ли мне поверили бы, если бы я сказала, что прошла пешком более 50 километров от ближайшего населенного пункта. Всю дорогу с удовольствием наблюдала за уверенными движениями Хемгрета. Он ловко и без страха управлял железным монстром. Дракон был очарователен. Каждая его улыбка и слово были предназначены мне. Не сразу поняла, что этот паршивец применяет ко мне свое драконье обаяние. Ну и пусть пробует. Так приятно ощущать себя нужной, важной и, возможно, даже любимой. Путь с ним был приятным во всех смыслах этого слова. Была уже глубокая ночь, когда мы приехали. Сильно удивилась, увидав, что на невысокой горе, покрытой лесом, собралась масса народа и уже жгут костры. Хемгрет накинул на себя иллюзию женщины лет пятидесяти, и мы пошли к встречающей гостей девушке. «Таисия и Грета». «Я Грета», — назвал Хемгрет наши вымышленные имена администратору, стоящему на импровизированном входе между двумя соснами. «Мы слегка опоздали. Пробки на выезде из города». «Да, вы последние». Она расплылась в приветливой улыбке, одновременно изучая список на экране планшета. «Можете проходить. Приятного времяпрепровождения!» Пожелала она нам, убирая гаджет и определенно собираясь присоединиться к шабышу. Отмахиваясь от назойливых комаров, двинулась за Хемгретом. Очень пожалела, что надела коротенькое платье. Мелкие кровососы меня сожрут и не подавятся. «А можно как-то отогнать насекомых?» — спросила я шепотом у дракона. «Они меня съедят раньше, чем поймает маньяк». Легко. Порадовал меня напарник, и насекомые тут же отстали. Не удержалась и поцеловала заботливого дракона в щеку. Тот посмотрел на меня так, словно я вырвала ему сердце без наркоза. «Без нежностей», — пробурчал он, — «мы на задании». «Тебе пора привлекать к себе не только комаров». С Хемгретом скоро пришлось расстаться. Прибилась к большой группе людей возле костра на самом верху горы. «Таисия!» — узнала меня женщина по фото из социальных сетей. «Очень хотела встретиться! У тебя такие глубокие тексты и впечатляющее познание в эзотерике!» Приветливо улыбнулась и пожелала тем, кто писал опусы под моими фотографиями, как минимум бессонницы от любопытства. «Я-то на шабыше, а они-то нет. Хотя это ведь Хемгред был зачинщиком, вот ему даже не знаю, что пожелать. Поцелую еще раз в щечку. Пусть переживет очередной сердечный приступ». Я долго изучала тему и многого добилась в этой сфере, нагло соврала я, вспомнив весь свой богатый детский опыт. Теперь главное вовремя остановиться. Как интересно, наигранно разволновалась новая знакомая. Очень хотелось бы увидеть, сложила в умоляющем жесте ручки и объявила всем: "Дорогие друзья, хочу познакомить вас с удивительной девушкой, ведьмой в седьмом поколении, достигшей невероятных высот в медитации". «Астрал — ее второй дом!» Сделала вид, что смутилась, потупила глазки. Сама невинность. «О!» — раздались удивленные голоса. «Просим! Просим!» Люди заинтересовались моими способностями. По дороге мы с Хемгретом решили, что я заставлю левитировать листья, изображая медитацию. Но почему-то вдруг захотелось устроить шоу посерьезнее. Запомнилась мне его шутка про воскрешение дохлых бабочек. Вышла на специальную площадку для выступлений. «Дорогие мои!» — начала я представление, призывая мертвых насекомых. Хотелось бы, чтобы их оказалось хотя бы штук двадцать. «Сегодня я покажу вам, как с помощью глубокой медитации можно вернуть к жизни себя и не только. И полностью восстановить силы. Рассаживайтесь поудобнее». Все шумно уселись в позу лотоса. Я присоединилась к ним, чувствуя, как дохлые бабочки уже отзываются на мой призыв. Прикрыла глаза оставила себе возможность наблюдать за происходящим. монотонно Хом... затянула я, старательно делая вид, что астрал сразу же накрыл меня и унес в свой неведомый мир с тихими призраками. Первые две бабочки были вполне похожи на живых, а вот остальные уже имели серьезные проблемы с целостностью крыльев и тушки. Чем дольше звучало мое медитационное тем больше вокруг меня собиралось насекомых. Все бабочки были дневные. Это был мой осознанный выбор. Их уже было около пятидесяти, когда я поняла, что прилетела последняя. Они мне подчинялись, и я легко закручивала их вихрь, завораживая танцем смерти невольных свидетелей. «Обалдеть! Они же мертвые!» произнес кто-то, не выдержав напряжения. А я продолжала свой чудовищный мастер-класс, привлекая все больше и больше зрителей. Неожиданно почувствовала под собой магию Хемгрета. Спустя минуту поняла, что взлетела над травой. Впрочем, полагаю, он сильно пожалел, что фокус левитации ему удался. Теперь мое нижнее белье можно было спокойно разглядеть со всех ракурсов. Заставила всех бабочек сесть на землю и медленно встала на ноги. Улыбнулась, упокаиваться они не хотели, отчего по спине пробежал неприятный холодок. «Стоит мне отпустить бразды управления умертвями, и они кинутся на замерших от восторга зрителей». «Невероятно!» произнес в толпе высокий мужчина и захлопал в ладоши. К аплодисментам присоединились и другие. Женщина так активно нахваливала меня, подошла и подхватила одну из бабочек за поломанное крыло. Глаза насекомого загорелись красным, и оно громко зашипело, заставив меня вцепиться пальцами в подол платья. Остальные бабочки стаи взлетели вверх и последовали примеру первой. Над горой разнеслись крики паники и ужасающее шипение. Печально смотрела на то, как люди убегают, бросая свои вещи. Остался только один мужчина, тот, что начал аплодировать мне первым. Он с интересом изучал меня. «На фокус это не похоже. Неужели действительно ведьма?» — спросил он и загадочно улыбнулся. Спятившие мертвые бабочки его не пугали. «Ведьма», — подтвердила свою легенду и склонила голову на бок. Заколка не выдержала, и волосы рассыпались по плечам — Они снова подросли. «Очень приятно познакомиться. Я Олтер. Давно тебя искал». Обворожительно проворковал он. Хемгред не появлялся в поле моего зрения, поэтому оставалось надеяться только на собственную смекалку. Олтер вполне мог оказаться тем самым маньяком. «И мне приятно, Олтер». Я была сама вежливость. Подняла ладонь и заставила некроманскую магию наконец-то упокоить шипящих бабочек. Зеленые тоненькие змейки скользили по воздуху, настигая насекомых. Их мертвые тельца падали вниз, замирая уже навсегда. С падением последней бабочки наступила долгожданная тишина. Удар сзади по голове был неожиданным. Устояла на ногах, развернулась к ударившей меня дамочке и громко выразила свое полное недоумение непечатным словом и только потом рухнула, как подкошенная.